Но в таком случае получаем прекрасное соответствие с биографией Андроника. Продолжаем описание странствий Христа по Старому Евангелию от Матфея. Иисус пришел в свое Отечество, но потом, услышав о казни Иоанна Крестителя, сел на корабль и в одиночку перебрался в некое пустынное место. Затем Иисус переходит в страны Тирские и Сидонские, а оттуда на море Галилейское. Потом Иисус садится на корабль и отплывает в пределы Магделынские. Иисус. И наконец прибывает из Галилеи в Иудею и вступает в Иерусалим. Марк упоминает следующие места, где путешествовал Христос до входа в Иерусалим, а именно: Назарет Галилейский, море Галилейское, Капернаум, приморские страны, страна Гадаринская, Детиградия, другая страна Вифсаиды, земля Ганесарецкая, пределы тирские и сидонские пределы декапольские, то есть это, ну, 10° страны Далмануфт, Танский, это Балканский или Делматиция, Вифсаида, Кисария Филиппова, Копернаум и Ирихон, Вифсвага, Вифт Сваге, Вифт Ане, Гаралио Елеонская и Иерусалим. Лука перечисляет следующие: Галилея, Назарет, Из зданий из Назарета, Капернаум, озеро Генисаретское, Наин, Гадаринская степь, страна по другую сторону от Галилеи через озеро Галилейское, Ифсаида, Самария и Иерусалим. Меньше всего о странствиях Иисуса сообщает Иоанн. Фактически он начинает свой рассказ с входа Христа в Иерусалим. Тем не менее, называются следующие места, где Христос побывал ранее: Кана Галилейская, Капернаум, Иудейская или Иудовская земля, Самария, город Сихар в Самарии, Галилее. В Евангелии от Иоанна прямо утверждается, что Иисуса ещё до входа в Иерусалим хотели провозгласить царём. Однако в то время он отказался. Писано: "Человецы же, видевшие знамение, еже сотвори Иисус глаголаху, яко сей есть воистину пророк, гряды в мир". Иисусе, же разумевы, яко хотят прийти да восхитят его и сотворять его царя, а тыди паки в гору один. Таким образом, в Евангелиях остался явный след того, что Христа собирались провозгласить царём. Смотрите, Иоанн 6:14. То же самое. И как мы теперь понимаем, действительно провозгласили. Подведём итоги. Согласно Евангелиям, Христос много путешествовал по разным городам и странам до своего торжественного входа в Иерусалим. Обратимся теперь к истории Андроника. В общих чертах её можно описать следующими словами. Андроник много лет находился в изгнании как неугодный при дворе претендент на престол. Были случаи, когда изгнание прерывалось, и Андроник мирился с старём Мануилом, евангельским ирадом. Но это продолжалось сравнительно недолго. Большую часть времени он проводил в вынужденном отдалении от Царграда. В конце концов, уже после смерти царя Мануила в столице начинаются возмущения против его юного сына Алексея II. Императрица-регенш Мария Антиохийская и фактического правителя Протасиваста Алексей Комнин. Дело кончается тем, что вместо Алексея воцаряется Андроник. Ну такие западники Мария и Протасиваст Алексей вызывали потворством иноземцам в ущерб интересам Византии справедливый гнев мыслящей части общества. Столичную оппозицию возглавили дочь Мануила I, тоже Мария, и её муж, Ксецер Раймунд Монфера Монферацский. Кроме того, из Пафлагонии на ситуацию в Константинополе активно влиял Андронник, будущий император. На Пасху 5 апреля 1182 года Мария Комнинов вместе с мужем бежали в Святую Софию и потребовали у патриарха Феодосия Свержение ненавистного Протасиваста. 2 мая по приказу императрицы наёмники латиняне пошли на штурм Святой Софии. В городе начались бои. Жители накинулись на латинские кварталы. Немногие спавшиеся от ужасов этого погрома, получившего название Константинопольский, Константинопольской бани, покинули город Мурем. Столица сделалась неуправляемой. Единственной надёжной надёжной силой в руках правительства оставались уцелевшие наёмники и флот под началом Андронника, кондо Стефана. Последний, недолго думая, увёл корабли к Андроннику Комнину. Власть в свои руки на 10 месяцев взял Синклит, а затем Андронник беспрепятственно вступил в столицу и овладел престолом. Как пишет Никита Ханият, до своего воцарения Андроник побывал во многих странах и землях. Он несколько раз бежал из Саргерада, спасаясь от Мануила Ирода. Андроник управлял городами в Раницовой и Велиградом на Балканах. Некоторое время живёт в Галиции на Руси. Затем Андроник мирится с Мануилом и осаждает Зев Зевгмин. Потом управляет Киликией. Перебирается в Антиохию. Оттуда спасается в Иерусалим, после чего бежит к Салтуху, султану Колонии. Затем снова мерится с Мануилом. Андроник получает в управление город Эней и селится там надолго. Оттуда во главе войск вступает в Пафлагонию. Отсюда переходит в Пантийскую Ираклию. Затем к городам Никия, Никомидия. Потом происходит бой при Хараксе. Иван Андроник одерживает победу над представительством правительственным войсками, возглавляемыми ангелом. После чего ангел переходит на его сторону. Вскоре Андроник торжественно вошёл в Царград. Сравнивая эту историю с евангельскими описаниями, мы мы видим, что основное событие тот же самый: длительные путешествия, сложные взаимоотношения с царём Иродом и наконец торжественный вход в столицу и последующее воцарение. Евангелие называет Иерусалимского царя противника Христа именем Ирод. В истории Андроника Ироду соответствует Мануил и Алексей Комнин, предшественники Андроника на престоле. Отметим, что в родовом имени имени Комнинов присутствует имя Эротик, так звали отца Исаака первого Комнина, прародителя династии Комнинов. Так что это было их родовое имя. Они все были Иродами, Эротиками. В то же время само слово Ирод, вероятно, означало род В данном случае царский род